Антон Павлович Чехов. Конекти. На клиросе стоит дzycок от лукавин и держит между вытянутыми жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины, на носу играют пятна всех цветов, начиная от розового и кончая тёмно-синим. Перед ним, на рыжем переплёте цветной триоди лежат две бумажки. На одной из них написано о здравии, на другой за упокой. И под обоими заголовками по ряду имён Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и скотомкой на спине. Она задумалась. Дальше кого? спрашивает дьячок, лениво почёсывая за ухом. Скорее, богая, думай, а то мне некогда сейчас часы читать стану. Сейчас, батюшка, ну пиши. А здрави и рабов божьих, Андрея и Дарьи сочады. Митрия, опять Андрея, антипа Марги. Постой, не шибко, не за зайцем скачешь, успеешь. Написал Марею, ну, топеря Кирилла, Гордея, младенца новоприставленного Герасима, Пантелея, записал усопшего Пантелея. Постой. Пантелей помер? Помер. Вздыхает старуха. Так как же ты велишь о здравии записывать? сердится дячок, зачёркивая Пантелея и перенося его на другую бумажку. Вот тоже ещё. Ты говори толком, а не путай. Кого ещё заупокой? Заупокой сейчас постой. Ну, пиши. Ивана, а вдотью ещё Дарью, Егора. Запиши воина Захара. Как пошёл на службу в четвёртом году, так с той поры и не слыхать. Стало быть, он помер. А кто ж его знает? Может, помер, а может, и жив. Ты пиши. Куда же я его запишу? Ежели, скажем, помер, то за упокой, коли жив, то о здравии. Пойми вот вашего брата. Хм. Ты родименький «Его на обе записочки запиши, а там видно будет». «Да ему все равно, как его не записывай». «Непутящий человек, пропащий». Записал «Топеря за упокой Марка, Ливонтия, Арину, ну и Кузьму с Анной, болящую Федосью». «Болящую-то Федосью за упокой!» «Тю!» и «Это меня-то за упокой!» Пошалел, что ли? Тфу, ты, кочерышка, меня запутала. Не померла ещё, так и говоришь, что не померла, а нечего в упокой лесть путаешь тут. Изволь вот теперь Федосью херить и в другое место писать. Всю бумагу изгадил. Ну, слушай, я тебе прочту. О здравии Андрея, Дарьи сучады, Паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла Новопреставлено во младенца Гераспой. Как же сюда этот Герасим попал? Новопреставленный и вдруг о здравии. Нет, запутала ты меня, убогая. Бог с тобой, совсем запутала. Дячук крутит головой, зачёркивает Герасима и переносят его в успокоенный отдел. Слушай, о здравии Марии, Кирилла, Воины Захарии, кого ещё? А в дотью записал? А в дотью? Хм, а в дотью Евдакию пересматривает зячок обе бумажки. Помню, записывал её, а теперь шут её знает. Никак не найдёшь. Вот она, за упокой записана. А в дотью-то за упокой? удивляется старуха. Году ещё нет, как замуж вышла. А ты на неё уж смерть накликаешь. Сам вот сердечный путаешь, а на меня злобишься. Ты и с молитвой пиши, а коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. И это тебя бес хороводит, допутает. Да Постой, не мешай. Дячуг хмурится и, подумав, медленно зачёркивает на успокоенном листе а вдотью. Перо на букве Д взвизгивает и даёт большую кляксу. Дечуб конфиузится и чешет затылок. А в дотю стало быть далой отсюда, бормочет он смущённо. А записать её туда? Так постой. Ежели её туда, то будет о здравии. Ежели сюда, то за упокой. Совсем запутала баба. И этот ещё воин Захарьев встрял сюда, шут его принёс. Ничего не разберу. Надо сызново. Дячуг лезет в шкапчик и достаёт оттуда осьмушку чистой бумаги. Выкинь Захарию кули так, говорит старуха. Пужь бог с ним, выкинь. Молчи. Дячуг макает медленно перо и списывает с обеих бумажек имена на новый листок. Я их всех гуртом запишу, говорит он. А ты неси к отцу Дьякону, пущай Дьякон разберёт. Кто здесь живой, кто мёртвый. Он в семинарии обучался. А я этих самых делов хоть убей. Ничего не понимаю. Старуха берёт бумажку, подаёт дьячку старинной полторы копейки и семенит к алтарю. Рязань, 2019 год. Текст читала Татьяна Николашина.